Глава 9. По улице Варен они вышли на улицу Вано. Морасило и Маго совсем повисло на руке у Оливейры, прижавшись к его плащу, пахнущему остывшим супом. Этиен с Переко спорили о том, как объяснить мир с помощью живописи и слова. Оливейре было скучно, он обнял Маго за талию. А разве так нельзя объяснять? Положить руку на талию стройную и горячую и и те ощущаю лёгкий жар мышц чем ни разговор ровный и настойчивый как по берлино люблю тебя люблю тебя люблю тебя без личной формы ничего не выразишь любить любить необходимо спряжение а после спряжения всегда связь соединение подвёл грамматическую базу аливейра Если бы мага могла понять, как иногда его раздражала эта подвластность желанию бесполезная подвластность в одиночку, как сказал некогда поэт, какая теплая талия, мокрые волосы прижимаются к его щеке, ох, эта мага, совсем как сплотна тулу слатрека, идет прилепившись к нему. Вначале все-таки было соединение, соитие, овладеть значит объяснить, но не всегда наоборот. Значит, найти антиэкспликативный метод, в котором это люблю тебя, люблю тебя становится ступицей в колеся, а время всё начинается с изнова, абсолютно нет. Потом надо принять пищу или вывести пищу из организма. Всё обязательно снова и снова проходит через кризис. Но время идёт, и снова возникает желание. то же самое, и всё-таки каждый раз иное, за поддня измышлённое временем специальное для того, чтобы питать иллюзии. Любовь, что огонь ей вечно гореть в созерцании всего сущего. Ну вот, опять из тебя посыпались дурацкие слова. Объяснять, объяснять, ворчал Этьен. Да вы, если не назовёте вещь по имени, то и не увидите её. Это называется собака. Это называется дом, как говорил тот из Дуина. Надо показывать Перико, а не объяснять. Я рисую, следовательно, я существую. А что показывать? спросил Перико Ромеро. Твое единственное, что оправдывает нашу жизнь. Это животное полагает, что нет других чувств, кроме зрения со всеми его последствиями, сказал Перико. Живо опись, не просто продукт зрения. сказала Тян. Я пишу всем своим существом и в этом смысле не очень и расхожусь с твоим Серванто Самиле Тирсо, как его там. А от вашей мании всё объяснять меня с души воротит, тошнит, когда логос понимают только как слово. И так далее мрачно вмешался Оливейра. Стоит вам заговорить о формах восприятия, как разговор превращается в спор двух глухонемых. Мага прижалась к нему ещё теснее. Сейчас она ляпнет очередную чушь, подумал Оливейра. Сначала ей всегда надо потереться об меня кожей и решиться заговорить. Он почувствовал что-то вроде злой нежности, нечто настолько противоречивое, что верно и было настоящим. Надо бы придумать нежную пощечину, комариный пинок, но в этом мире еще только предстоит совершить последний синтез. Перико прав, великий Логос не дремлет. Жаль, мы знаем, что такое геноцид, но ничего не знаем о любоциде, например, или подлинном чёрном свете и антиматерии над, который бы поломал голову Григоровиус. Эй, а Григоровиус придёт на наш дискобум? спросил Оливейра. Переко высказался, что придёт, а Этьен высказался насчёт Мондриана. Смотри, что получается с Мондрианом, говорил Этьен. Магические знаки Клее для него не действительны. Клее играл широко в расчёте на культурные ценности. Для понимания Мондриана вполне достаточно простого восприятия, в то время как Клее нуждается ещё в целой куче других вещей, утончённой для утончённых и вправду китаец. Но зато Мондриан рисует абсолют. Ты стоишь перед его картиной, как есть, голый и одно из двух: или ты видишь, или не видишь. А удовольствие, то, что щекочет нервы, аллюзии, страхи или наслаждение, все это совершенно лишнее. Ты понимаешь, что он говорит? – спросила мага. По-моему, проклейя несправедлива. Справедливость или несправедливость не имеют к этому ровным счетом никакого отношения, – сказал Ривейр, раскушая. Речь совершенно о другом, и не переводи сразу же на личности. А почему он говорит, будто все эти... Прекрасные вещи не годятся Мандриану. Он хочет сказать, что понимать такую живопись, как у Кле, можно только имея диплом «e Lettre, примечание по литературе, французский конец примечания, а той Epoezy, примечание по поэзии, французский конец примечания. В то время, как для понимания Мандриана достаточно о Мандрианице и готово дело. Вовсе не так, сказала Тиен. Нет, нет, сказала Левейра. По твоим словам для понимания полотна Андреана нужно само полотно и ничего больше, а следовательно, м Андреану нужно твое девственное неведение больше, чем твой жизненный опыт. Я говорю о райском неведении и невинности, а не о глупости. Обрати внимание, что даже метафора насчет голова перед его картиной отдает до потопными временами. Как ни парадоксально, Клее гораздо скромнее, потому что ему требуется соучастие тех, кто смотрит на его полотно, он не довольствуется только собою. По сути дела, Клее это история, между тем как Мандриан вне времени, а тебе до смерти хочется абсолютного. Понятно объясняю. Нет, сказал Этьен. Чёрт, подери, как льёт. Ты все трепещешь, черт тебя подери, сказал Перико. А Рональд живет у черта на рогах. Прибавим шагу, поддержал его Альвеира. Надо укрыть бренное тело от буряча. Ладно тебя, я уже почти полюбил твой аргентинский пронунци, как в Буэнос-Айресе. Ну и придумал этот Педро Мендоса, завоевал вас всех и колонизировал. Абсолют, говорила мага. подбивай носком камешек из лужи в лужу. Арасио, что такое абсурд? Ну, в общем, сказала Ливейра. Это такой момент, когда что-то достигает своей максимальной полноты, максимальной глубины, максимального смысла и становится совершенно неинтересным. А, вот и вон идёт, сказал Переко. Китаец похож на суп из водорослей. И почти тотчас же они увидели вышедшего из-за угла улицы Вавилон Григоровиуса, как всегда, с огромным портфелем, набитым книгами. Вонг с Григоровиусом остановились под фонарём, со стороны казалось, будто они встали под один душ и торжественно поздоровались. В подъезде у Рональда была проиграна коротенькая увертюра из закрывания зонтов из команд Сава. примечание, как дела, французский конец примечания. Зажгите кто-нибудь спичку, лампочка перегорела, ну и погодка. А уи се ваш. Примечание. Дерьмовое конец примечания. Потом гурьбой стали подниматься по лестнице, но на первой же площадке остановились, наткнувшись на парочку, которая не могла оторваться друг от друга, целовалась. А лес, сепазиун эр пур фер ле кон. Примечание. Давай, давай, нашли, когда заниматься любовью, французский конец примечания, сказал Тиан. Так, Гюель, ответил ему полузадушенный голос. Монтэ, Монтэ, не вуги не па, табуш Монтрезор. Примечание. Поднимайтесь, поднимайтесь, не мешайте. Давай губы золотка, французский конец примечания. Сало. Примечание. Мерзавец, конец примечания, сказал Тиан. Это Гимано, мой большой друг. На пятом этаже их поджидали Рональд и Бэпс. Каждый держал в руке свечу и пахло от них дешёвой водкой. Вонг подал знак, все остановились на ступеньках и акапелла исполнили языческий гимн клуба змий. И тут же кинулись в квартиру, пока не выскочили соседи. Рональд спиной прислонился к двери. Рыжий костёр волос пылал над клетчатой рубашкой. Дом набит старьём, дамныт. примечание, чёрт бы его побрал, английский конец примечания. В 10:00 вечера сюда спускается бог тишины и горе тому, кто его осквернит. Вчера приходил управляющий читать нам нотацию. Бэпс, что нам сказал этот достойный синьор? Он сказал: "На вас все жалуются". А что сделали мы?" сказал Рональд, приоткрывая дверь, чтобы впустить Гимуно. "Мы сделали так", сказала Бэпс. Заучина, вскинув руку в неприличном жесте, и издала артом непристойный трубный звук. А где же твоя девушка? спросил Рональд. Не знаю, заблудилась, наверное, сказал. Ги, я думал, она пошла наверх, нам так хорошо было на лестнице, и вдруг слиняла. Посмотрел наверху тоже нет. А, черт с ней, она шведка. В скобках глава сто четвертая.